3. Проснулся он резко, будто кто-то толкнул его в плечо. Таращись в темноту, слипающимися с просонья глазами, повертел головой, отыскивая светлый прямоугольник окна. Свет снаружи едва пробивался через мутное стекло. До восхода солнца еще явно далеко. Барт недовольно поворочился и повернулся к стене, по самые уши натягивая толстое шерстяное одеяло и тут же получил еще один увесистый тычок в плечо. Он встрепенулся и, протерев глаза, наконец различил в темноте силуэт стоящего над ним серого. Раздался сухой щелчок пальцами и в воздухе вспыхнул небольшой магический шарик, чуть ярче обычной свечи. «Отчай дрыхнуть, Бартоломью!» — недовольно проворчал маг. «У тебя на это утро, кажется, назначено важное дело!» Мучаемый приступами боли, пилигрим, похоже, всю ночь не смыкал глаз. И это вовсе не поднимало ему настроение. «До рассвета еще далеко», – борясь с зевотой, буркнул юноша. «Куда я сейчас попрусь?» «Лучше прийти на место заранее», – тоном, нетерпящим возражения, отрезал Серый. «Спрячешься где-нибудь там, понаблюдаешь, выяснишь, не готовит ли тебе какую-нибудь ловушку». Барт понял, что отвертеться не получится. А ведь вчера Серый, узнав о назначенной сделке, поначалу даже не хотел его отпускать и даже порывался пойти навстречу самому. Но после очередного приступа сдался. Да и Барт понял, что без скумы мак долго не протянет. Твинкл Дот нехотя вылез из-под одеяла. Долго тер заспанное лицо ладонями, фыркая, как вылезший из воды пес. Спал он прямо в одежде, так что собираться долго не пришлось. Не слышно, одними губами посылая проклятие прохиндею Вирга, плотно зашнуровал сапоги. Эх, какие сапоги! Как он был рад этой покупке! И ведь 250 лир отвалил! А с какой гордостью показывал их серому! «Господин Леонард, а может, они все-таки не женские?» С надеждой в голосе спросил он снова. «Что?» «А, ты опять об этом? договорю да же тебе, в Дрезенбурге половина богатых дамочек в таких зимой ходит!» Снова разбил эту надежду Серый. «Я этого Вирга придушу!» – процедил Барт, забрасывая за спину ножны с мечом. «Пускай только попробует не вернуть мне деньги». «Не глупи!» – устало проговорил маг. «Доберемся до Дрезенбурга, найдешь там сапожника. А пока выбирать не приходится. Тебе повезло, что нашлись хоть такие...» «И пришли с тебе в пору». «Угу», — мрачно буркнул Барт. «Наверное, толстуха какая-нибудь их таскала, с огромной лапищей. А мне теперь за ней донашивай». «Не гневи богов, Бартоломью. Поверь мне, найдутся люди, которых терзают гораздо большие беды, чем тебя. И, кстати, далеко ходить не надо». «Вы, конечно, правы, господин Леонард». Барт вскинул руку пытаясь быстро нащупать торчащую над плечом рукоять меча. Как оказалось, быстро выхватывать клинок не так-то просто. После нескольких неудачных попыток и возни с ремнями, придерживающими ножны, пальцы его, наконец, безошибочно легли на шаршавую, будто покрытую маленькими крючочками рукоять. Если верить серому, это кожа ската, а сам клинок... Это настоящий тхайский ринхош, малый меч, работа оружейника какого-то там знаменитого храма. ну хоть с этим приобретением Барт не попал в просак. Юношу поначалу смущали зазубрины на лезвие, Но когда Пилигрим, проведя этим лезвием пару раз по краю табуретки, буквально выпилил из нее треугольный кусок размером с наконечник стрелы и объяснил ему, при мудрости тхайской заточки он едва не запрыгал от радости. Клинок оказался и впрямь знатный и стоил во много раз больше, чем Барт за него отдал. Сам меч и ножны, похоже, довольно долго провели в воде, но Серый обещал дать Барту специальные растворы и шлифовальную ткань, чтобы привести оружие в порядок. «Будь осторожен», — напутствовал его маг. «Если почувствуешь, что за тобой следят, не вздумай возвращаться сюда. На крайний случай проберешься в залу таверны и скажешь Карлу секретную фразу. Да, — Да-да, я помню, — отмахнулся Барт. Все это они обсудили еще вечером. — Хорошо, ступай. Если у тебя все получится, то уже после завтрака выдвинемся в путь. — Не извольте беспокоиться, господин Леонард, я мигом. Одна нога здесь, другая там. С напускной беспечностью отозвался Барт, хотя, признаться, идти ему никуда не хотелось, и вовсе не из-за того, что не выспался. Он как мог потянул время, возясь с застежками и завязками наконец накинул капюшон и скрипнув дверью выскользнул наружу к черному выходу из таверны пришлось пробираться едва ли не на ощупь особенно тяжко пришлось на лестнице ведущей из чердака и барт который раз позавидовал способностям серого обязательно нужно попросить мага научить его хотя бы фокусу со светящимися шарами снаружи было холодно сыро и темно Та особая предрассветная темень, когда звезды луны уже не видно, а солнце еще только слегка высветлило горизонт на востоке. Но хоть сверху не капает, и то ладно. Торговую площадь была заметно издалека. Пламенели угли остывающих костров, кое-где горели факелы и масляные лампы. В неверном свете время от времени маячили чьи-то темные силуэты. Не спала, конечно, охрана караванов. В основном охранники разбивали свои стоянки прямо на дороге, недалеко от охраняемого ими груза. Когда вчера Барт слонялся по рынку, он насчитал больше десятка таких обособленных стоянок. Выходит, примерно столько караванов, сейчас и собралось в распутье. Попадались среди них и фургоны со знакомым знаком ворона, намалеванным на полотнище. Остальные, видимо, услугами бандитской защиты не пользовались. А может, просто пришли сюда по западному тракту, а не по Валимирскому. Серый ведь говорил, что ворон заправляет только на небольшом участке пути, от Валимира до Дрезенборга. Бодрствующих оказалось куда больше, чем предполагал Барт. Кажется, зажигались все новые факелы. Между рядами фургонов сновали какие-то тени, доносились отдаленные возгласы и фырканье лошадей. Приблизившись, Барт разглядел нескольких всадников с факелами, движущихся вдоль внешнего ряда повозок вслед за большим дощатым фургоном, сплошь обитым толстыми прямоугольными щитами вроде тех, что используют пехоту для прикрытия отстрел. Прибыл еще один торговец? Трудно было сказать. Продвигался Барт осторожно, держась возле стен, там, где лежали такие глубокие черные тени, что собственных рук нельзя было разглядеть. Чтобы добраться до конюшни, за которой стояла передвижная лавка Вирго, Ему предстояло по дуге обогнуть всю стоянку караванов. Он решил сделать это с западной стороны. Там почти впритык друг к другу стояли длинные приземистые здания складов и амбаров. Можно было двигаться вдоль них, не выходя на открытое место, а в случае чего нырнуть в узкий проход между ними. Сердце у Барта трепетало где-то в районе горла, так что трудно было глотать. Он успокаивал себя тем, что бояться пока и нечего. Да, у него за пазухой полторы тысячи лир серебром, но кто ж об этом знает. Да и вряд ли здесь орудуют ночные грабители. Здесь же не город. Если и промышляют какие-нибудь воришки, так скорее что-нибудь втихую тырит из фургонов, стараясь не попасться на глаза охранникам. Да и имперская стража тут есть. Уговоры эти помогали слабо. На задворках сознания билась предательская мыслишка что если где и могут таиться в засаде темной личности, то как раз там, где сейчас крадется сам Барт. Он время от времени вскидывал руку, проверяя рукоять меча. Подумывал даже вытянуть клинок, но решил, что не стоит. Если те же караванные охранники или имперская стража заметят его, крадущегося с оружием в руках, могут неправильно понять. Да и в случае реальной опасности толку от меча никакого. Обращаться с ним Барт все равно не умеет. «Эх, прав серый, лавочник ты, лавочник и есть!» Когда Барт пробрался ближе к стоянке караванов, там, кажется, уже никто не спал. Затаившись в темном узком проходе между двумя амбарами, он озадаченно наблюдал за суматохой. Сновали туда-сюда охранники, зажигались все новые факелы, гул множества голосов то и дело взрывался возмущенными возгласами и резкими отрывистыми выкриками. Барт разглядел всадника в блестящих латных доспехах с имперским гербом на груди. Потом еще одного. И еще. Солдаты? Ищут кого-то. Барта подмывала вернуться в таверну и рассказать все Серому. Но сделка тогда точно сорвется. итак уже надо спешить к конюшне, иначе Вирга и торговец с кумой его не дождутся. Но стоит ли вообще сейчас туда идти? Утро выдалось вовсе не таким тихим и безлюдным, как ожидалось. Или это наоборот, на руку, и под шумок можно будет быстренько обстряпать это дело со соскумой и смыц Барт колебался, поглядывая то на внезапно оживший, как разворошенный муравейник, лагерь торговцев, то на стремительно светлеющее небо. Когда же он решился двинуться дальше, чьи-то цепкие крепкие руки схватили его сзади, зажимая рот и оттаскивая вглубь прохода. Надо отдать юному Твинклдоту должное. Он лишь в первые мгновения оцепенел от страха, а потом стал так яростно отбиваться, что быстро высвободился из захвата. ай ай ай смешно запричитали из темноты, видимо, держась за прокушенную ладонь. «Малыш, ну нельзя же так, у меня, кажется, кровь идет!» Барт, судорожно нашаривающий рукоять меча за спиной, замер. «Вирго?» – шепотом спросил он. «О, да, это я!» Страдальческим тоном ответил невидимый собеседник. Ты чего здесь делаешь? То же самое, я хотел бы и у тебя спросить, но... Впрочем, это к лучшему, что мы встретились. Ты привел того человека, который мне нужен? Ты с ума сошел? Думать о скуме в такой момент? Какой момент? Что вообще происходит? Пока сам не уверен. Идем. Вирга ухватил Барта за рукав и потащил дальше по проходу. Перебравшись через сваленную в конце прохода рухлядь, Они оказались у задней стены амбара. «Здесь, помнится, была лестница!» Бормотал на ходу Вирга. «О, вот она!» Он полез первым. Клипкие ступеньки тоненько заскрипели под его весом. Барт огляделся. Здесь на задворках пока было тихо и безлюдно. Он с сомнением взглянул на старьевщика, который с кошачьим проворством вскарабкался уже до самого верха. «Может, все-таки вернуться в таверну?» «Ну, ты где там застрял?» – донеслось сверху шипение вирга. Барт разглядел над кромкой крыши силуэт его головы. «Лезь скорее!» Юноша, вздохнув, последовал за неугомонным пройдохой. След за ним прополз на четвереньках, покрытому жесткими камышовыми стеблями скату, на противоположную сторону крыши. Плюхнулся на пузо у самого края крыши, там, где открывался отличный обзор на раскинувшуюся внизу стоянку. Амбар был высокий, на целый этаж выше соседних, так что отсюда можно было разглядеть не только все распутье, но и окрестности. «О, гляди!» – шепнул Вирга, указывая на север. «Да не на таверну гляди! Дальше! Еще дальше! Туда! На дорогу!» Барт, наконец, разглядел огоньки факелов на тракте к северу от поселка. «И там гляди!» – старьевщик обнаружил еще одну группу на южной границе. «Так, так, так!» он вытащил из-за пазухи подзорную трубу и, смешно скривившись, припал правым глазом к окуляру. «Ай-яй-яй, скверно! Ой-ой-ой, как скверно!» — бормотал он, то разглядывая огни на севере, то переводя взгляд на площадь. «Да дай ты посмотреть!» — нетерпеливо заерзал на пузе Барт. «Сейчас, сейчас!» Вирга, едва не перегибаясь через край крыши, пытался что-то высмотреть внизу. Причитания его становились все более горестными. Барт, не выдержав, выхватил у него трубу. «Куда смотреть-то?» «О, на севере!» Барт заглянул в окантованный медным кольцом окуляр. Труба, несмотря на потрепанный внешний вид, была весьма приличной, и приближение давало неплохое. И линзы были не кривые, почти прозрачные, так что картинка получалась отличная даже при таком освещении. Барт рассмотрел на северной окраине поселка две повозки, выставленные поперек дороги, и десяток вооруженных людей в черных плащах с четко выделяющимся на ткани гербом, белой осадной башней. «А теперь глянь туда, там то же самое». «И правда, тракт, ведущий на юг, тоже был перекрытым перцами. «А теперь туда глянь, вон, возле колодца стоит». «Да нет, левее, левее». Взору юного Твинклдота открылся уже знакомый бронированный фургон, запряженный четверкой вороных. Возле фургона крутилось еще не меньше десятка тяжело вооруженных имперцев. Заправлял всеми тщедушный носатый тип в красном берете с пером, выседающий на светло серый с яблоками кобыли. «Видишь фургон?» «Вижу. И что?» «Это гребаные сборщики налогов. Вот что!» — прошипел Вирга, выхватывая трубу из рук Барта и снова направляя ее на площадь. — Точно тебе говорю, они наверняка и западный тракт перекрыли с обеих сторон. — И что? — растерянно переспросил Барт. — Ты что, тупой? Здесь сейчас такое начнется? Вирга сокрушенно покачал головой. — Ох, зачем я только здесь задержался? — А что такого-то? Обычные сборщики налогов, — пожал плечами Барт. Вирга взглянул на него, как на умалишенного. «Ты откуда вообще взялся-то, малыш?» — фыркнул он. «Ты что, не понимаешь, что сейчас будет?» «Ну, я знаю про новые налоги», — уклончиво ответил Барт, «что вести товар в города становится накладно, и поэтому многие стараются продать его прямо по дороге или в местах вроде этого». «Становится накладно!» — тоненьким голосом передразнил его старьевщик. «Накладно ему!» Да это не налоги, а грабеж средь бела дня. Как пить дать, Валор затевает еще какую-то крупную войнушку и срочно деньги понадобились. Проклятые имперцы. Странно было слышать это от человека, черты лица которого выдавали коренного сводийца, уроженца одной из провинций, из которых и пошла империя. Но Барт давно заметил, что тех, кто служит Валору, недолюбливают все, включая и сводийцев, и родокцев, и даже жителей Редрана видишь все эти склады еще весной их здесь попросту не было это понастроили за лето потому что многие купцы приезжают сюда сдают товар на хранение и оставляют приказчика чтобы он торговал прямо здесь товар уходит здесь целыми подводами чтобы не размениваться соль меха ткани, мед масло и все в обход казны усмехнулся барт то то и оно мыкнул в ответ вирга Валор этого, конечно, не потерпит. Слышал я уже про эти передвижные отряды сборщиков налогов, но не думал, что они сюда доберутся так быстро. Еще бы пару-тройку недель, здесь бы никого уже не было, а тут все собрались в кучу, торопились закончить с торговлей до зимы. На то и расчет. Валор умен. Будь это не так, он бы не создал империю на пустом месте за каких-то пару десятков лет. Глубокомысленно произнес Барт копирует он серва тарьевщик оторвался от своей трубы и со странным выражением воззрился на юношу ну да хитер гад уж этого то у него не отнять нехотя согласился он барт почесал в затылке боги мой магазин вдруг хлопнув себя по лбу прошипел вирга так малыш мне пора он проворно пополз обратно к лестнице барт двинулся было за ним но вирга предупредительно вытянул руку «Уходим по одному». «Ну, тогда трубу мне оставь, я хоть глазею тут». «Четыреста лира она твоя!» Не моргнув глазом, ответил тощий. «Да пошел ты!» Разозлился Барт, хватаясь за трубу. «Верну я тебе ее, когда спущусь, а если и не верну, невелика потеря, ты меня на гораздо большую сумму нагрел, еще и сапоги бабские мне втюхал». Вирга немного поборолся, но сдался быстро. Видно, действительно торопился в свой фургон. На это Барт и рассчитывал. Проводив взглядом исчезнувшего за кромкой крыши Вирга, Барт вернулся обратно на наблюдательную позицию. Уже вовсю рассвело и можно было разглядеть творящиеся внизу во всех подробностях. А внизу было жарко. В узких теснинах проходов между рядами повозок бурлила взбудораженная толпа. Конные имперцы возвышались над ней, как исполины, но их было так мало, не больше двух десятков, что казалось, людской водоворот подхватит их и вынесет прочь. Гам стоял такой, что доносился и сюда, и это был необычный рыночный гомон, нарочито шумный и радостный, когда торговцы наперебой расхваливают свои товары. Это был тревожный и угрожающий гул растревоженного улья. Имперцы поначалу вели себя бесцеремонно, откидывали пологи с фургонов, принимались рыться в вещах, но то там, то здесь, наткнувшись на сопротивление торговцев, постепенно отступили потому как возражения купцов чаще всего подкреплялись многозначительными похлопываниями по рукоятям мечей и топоров, коими была вооружена довольно многочисленная охрана. Наемники и бандиты Ворона, конечно, в прямой конфликт с имперцами не ввязывались, но, как понял Барт, среди торговцев было и несколько именитых купцов, содержащих для охраны свою собственную маленькую армию. Будь имперцев побольше, торгаши, конечно, не были бы такими смелыми. Но перевес был явно на стороне караванщиков. В общей сложности сотни-полторы вооруженных людей, а то и больше, против пары дюжин солдат с гербами валора. Сборщики налогов явно не рассчитали силы, даже если учесть тех людей, что стояли на постах, перекрывающих дорогу. На каждом посту было по дюжине солдат, не больше, и те в основном из местного гарнизона. В целом, имперских было вдвое меньше, чем охранников обоза. Чедушный тип в красном берете что-то надрывно выкрикивал, размахивая развернутым свитком. Наверное, ссылался на императорский указ. Солдаты бросили, наконец, тщетные попытки увести торговцев от своих фургонов и выстроить за пределами площади. Часть их подтянулась к командиру и выстроилась на пятачке рядом с крыльцом таверны «Золотой гусь», через улицу от того амбара, на крыше которого затаился бард. Остальные рассеялись по поселку. Тип в берете спешился, взобрался на крыльцо и вещал собравшейся перед ним толпе уже оттуда. Судя по мрачным физиономиям слушателей, то, что он говорил, никому особо не нравилось. Барт собрался было слезать с крыши и возвращаться в кривой кабан, когда его внимание привлек странный человек, угнездившийся на карнизе одной из пристроек золотого гуся. Заметил он его по чистой случайности. Пытался получше разглядеть им но навел трубу слишком высоко. Человек сидел на корточках, сгорпившись и опираясь на обнаженный меч. Был он так неподвижен, что не было спутать его с какой-нибудь каменной горгульей. Снизу его прикрывал от посторонних взоров козырек навеса, но у Барта он был как на ладони. Темнокожий, явно чужестранец, с хвостом ярко-красных волос, в темной одежде, обволакивающей фигуру бесформенным облаком. Но дело было даже не в самом незнакомце. Барт прищурился, поудобнее перехватил трубу, стараясь получше рассмотреть меч темнокожего. Широкий, причудливой формы клинок вороной стали, похожий на застывший язык пламени. Он точно видел этот меч раньше и очень хорошо помнил, где. Барт торопливо отполз от края крыши, хотя вряд ли красноволосый мог его заметить со своего насеста. Между лопатками неприятно похолодело. «Ошибся? Совпадение?» «Нет, не может быть. Дон Леонард же говорил, что этот меч единственный в своем роде. Серого надо предупредить». Барт спрятал подзорную трубу за пазуху и торопливо спустился вниз, пару раз едва не промахнувшись ногой мимо ступеньки. «Стоять!» — раздался возглас за спиной, и едва его сапоги коснулись земли. От неожиданности он вжал голову в плечи и застыл. «Поворачивайся, руки держать так, чтобы я видел!» Барт медленно повернулся. Перед ним стоял имперец. Судя по тому, что он был в стеганом гамбизоне, а не в керасе, не из свиты сборщика налогов, а из местного гарнизона. Уже в годах с серебрящейся на щеках щетиной и тяжелыми мешками под глазами. «Руки в гору!» Барт послушно задрал руки, порываясь что-нибудь сказать. Но пока из горла вырывалось только какое-то нечленораздельное бление Стражник быстро похлопал его по бокам, приказал вывернуть карманы. Мыкнул, обнаружив подзорную трубу. «Кто таков? Чего здесь вынюхиваешь?» «Никто я! Просто проездом!» — выдавил, наконец, Барт. «Проверим!» — многозначительно хмыкнул стражник. «Давай, топай вперед!» «Куда?» — обреченно спросил юноша. «Вот ведь влип!» «К гусю, конечно! Зенки разуют! Там же все собираются!» Они вышли из-за амбара и барт, подгоняемый в спину стражником, поплелся к таверне напротив. «Видишь того господина? Это донос Терана, полномочный императорский... как его... ну, в общем, налоги он собирает. Рядом с ним, вон, писарь устраивается. Будут сейчас всех, кто в распутье находится, переписывать». «Зачем?» «Для порядку», — важно ответил стражник. «Ему происходящее явно нравилось». «Всех, значит, перепишут, кто откуда, куда, чего везут, на все ли пошлины уплочены. Но я не торговец не везу ничего. Я же говорю, проездом я. После завтрака дальше отправлюсь», — попытался был объяснить Барт, но имперец довольно болезненно ткнул его в плечо, подгоняя дальше. «Ага, разогнался», — хмыкнул он. «Господин Эстерана приказал, пока всех, значит, не перепишем, из распутья и мышь не выскочит». «А захочет кто выйти, извольте получить пропуск. Самим господином Эстерана, значит, подписанный. Стоит всего сто лир. Если человек честный и скрывать ему нечего, и налоги он исправно в казну платит, то чего ж мы задерживать будем-то?» Барт сглотнул. «А что вообще творится-то? Солдат вон сколько?» «Говорю же, проверка. Все ли пошлины, у торговцев уплачены, и не торгует ли кто запрещенным?» Все, давай в очереди, не вздумай улизнуть. Тражник подогнал Барта к очереди, которая уже успела выстроиться к писарю, курносому парню чуть старше самого Твинклдота, с белесами, постриженными горшком волосами и фиолетовыми очернил пальцами. Барт послушно устроился за широкой спиной дородного торговца, того самого, у кого купил вчера одежду. Толстяк его тоже узнал и даже изобразил на обеспокоенном лице некое подобие радости и участия поинтересовался, доволен ли Барт покупкой, хорошо ли подогнал по фигуре дублет. Счастливчик ответил, что все замечательно, а сам украдкой обернулся назад. Стражник уже успел отойти от него на добрые пару десятков шагов, да и вряд ли он действительно собирался следить за юношей. Барт потихоньку выскользнул из очереди и поспешил в таверну, но на полпути его снова перехватили.